Глава 37. Даже самый блестящий пост не всегда избавляет от известных трудностей, так как большие преимущества обычно связаны с большой ответственностью. Юджин, однако, с легким сердцем готовился занять новую должность, зная, что она едва ли будет труднее той, которую он оставляет. Да, работать у Саммерфилда было дьявольски тяжело. Этот человек делал все возможное, чтобы мелкими придирками Требованиями все новых вариантов, пристрастными и грубыми замечаниями, сломить добродушие Юджина и заставить его почувствовать, что без его Саммерфилда советов и помощи ему нечего и думать, справиться со своим делом. Но, поступая таким образом, Саммерфилд только содействовал выявлению и развитию способностей Юджина. Его вера в собственные силы, хладнокровие под огнем, умение трудиться, не покладая рук, даже когда душа не лежит к работе. только развились и окрепли». «Ну что ж, желаю вам успеха, Витла, сказал мистер Саммерфилд, когда Юджин по возвращении сообщил ему, что уходит и считает своим долгом заблаговременно предупредить об этом. «Вам незачем считаться со мной. Я не хочу вас задерживать, раз вы собрались уходить, и чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Продолжительные расставания не в моем вкусе, толку от них никакого. Если угодно, можете сегодня же бросить работу». Я найду кого-нибудь на ваше место. Юджин почувствовал себя задетым, но он улыбнулся и сказал сердечным тоном. «Если нужно, я могу остаться еще некоторое время. Я вовсе не хочу, чтобы это как-то отразилось на ваших делах». «Нет-нет, это нисколько не отразится на моих делах. С катертью дорога и желаю удачи». «Вот сатана», — подумал Юджин, но пожал ему руку и выразил свои сожаления. Саммерфил только усмехнулся в ответ. Юджин быстро закончил дела и ушел. слава богу говорил он себе выходя из конторы наконец то я выбрался из этого ада но позднее он понял что саммерфилд оказал ему огромную услугу заставляя давать максимум того на что он способен этого до сих пор еще никто от него не добивался служба у саммерфилда повлияла на характер юджина и на его отношение к жизни она отразилась даже на его внешности от его робости и нервозности не осталось и следа Теперь он производил впечатление, скорее даже, смелого и решительного человека. Он перестал бояться мелких жизненных трудностей. Его ладью так долго трепали штормы, что небольшие бури, как в настоящем, так и в будущем, уже не пугали его. Этим он был обязан Саммерфилду. В издательстве «Келвин» были совсем другие порядки. Здесь царили относительный мир и тишина. Элвину не пришлось добиваться успеха в жизни, попирая маленьких людей, изводя их булавочными уколами. Это был крупный делец, чьи начинания, благодаря своим масштабам и новизне, сами прокладывали себе дорогу, а заодно несли вперед и его. Он считал, что к работе нужно привлекать честных и значительных людей, самых значительных и честных, каких только можно найти. Он и в Юджине видел это значительное, очевидно, в его стремлении к совершенству.